и для всего княжества. Несколько огромных костров освещали печальное застолье, но, вопреки традиции, на Тризну не пригласили ни гусляров ни скоморохов. Все ждали, что Могота скажет прощальные слова и предложит осушить чарки за княгиню мэрит, но тот сидел сиднем. Разговор за столами стал оживать, пиво делало своё дело, и где-то уже затягивали песни, кто-то смеялся.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 Воевода попытался вслушаться, но какофония посторонних звуков мешала сосредоточиться. И всё же он успел засечь момент, когда из присобранного рукава вышитой рубахи был вытянут длинный нож. Искатель чуть замешкался, споткнувшись от чью-то ногу. С этой стороны сидели бояре, и нужно будет ещё разобраться, кто именно поставил подножку. Удар пришёлся в живот. Кольчугу, вопреки обыкновению, воевода в этот вечер не надел,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 Тем не менее, был сильно встревожен состоянием Фёдора. Воеводу внесли в княжеский терем, послали за лекарями и за Любавой. К притихшим горожанам вышел князь и повелел поминать Мерит хоть до утренней зари. Угощение и питьё будут подавать столько, сколько нужно. Но! Магута потребовала от Пеленичаи крепко подумать и с утра рассказать ему, кто ещё был замешан в устройстве свиданий княгини и боярина,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 Он был всё ещё в горячке, но кровотечение остановлено, кишки по заверениям ведуньи целы, но сам воевода просил непременно передать оручье Кате. Боялся родимый, что солнца не встретит больше. Со всемилой попрощался. Уж о чём они говорили, не знаю, только плакала княжна Горько. За мачехой так не убивалась. «Мне нужно к нему попасть, поговорить, матушка-любавушка. Со мной и пойдёшь. Я вот травок наварю, а ты отдохни пока». Умаялась, вижу. Ведунья снова улыбнулась. Катя сейчас с удовольствием залегла бы в ванну с душистой пеной или понежилась бы в спа, но в её распоряжении лишь баня на берегу реки или быстрая помывка в печке, где можно поплескаться из катки с тёплой водой, согнувшись в три погибели. Уснула она сразу же, как свернулась калачиком на старом одеяле. Перо биркута, которое всемило сумела сберечь, сейчас лежало перед ней на столе. От Отдыхая, нежный кремовый пушок у самого кончика стержня слегка вздрагивал и снова опадал. Со стороны могло показаться, что девичий взгляд хочет поднять перо в воздух, но на самом деле прекрасные зелёные глаза смотрели в пустоту. Княжна была в тягостно отстранённом состоянии ещё со дня смерти Мачехи, и теперь в людской то и дело обсуждалось её странное поведение. Все знали, что Фёдор любил дочь Могуты, и князь уже собирался объявить о свадьбе, как повалили одно за другим несчастье, выбившие из привычной колеи чуть ли не весь город. А на той злосчастной тризне Фёдор закрыл своим телом князя, и коли выживет, заявил во всеуслышание Могута, то свадьба воеводы со Всемилой состоится сразу после жатвы. Так от отчего же не светится радостью прекрасный лик княжны? чего же не поёт она, как прежде? Да и из светлицы своей почти не выходит. В этом месте разговора сеные девушки мечтательно вздыхали. Фёдор хоть и староват был годами, но собой хорош, да и нраву доброго. И чего этим княжнам надать? Сердце в который раз защемило. Всемилый резко встал и подошла к раскрытому окну, крепко зажав в руке перо. Что-то бродило внутри, что-то ворочалось. заявляло о себе сила, которая уже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 Рагвольд спрыгнул внутрь светлицы и встал позади всемилы от чего-то рабея. Как отреагирует эта потрясающая девушка на его необычную сущность? Когда-то несколько лет назад он попал в Новгород настоящей основной реальности и случайно поменял обличий при старике, жившем напротив. Только быстрая реакция и оседланный конь, ждавший у крыльца, спасли его тогда от рогатин и ножей, увидевших в нём чёрта горожан.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 поднял на руки и, толкнув коленом дверь, занёс в маленькую опочивальню, где помещались только кровать да высокий сундук. Изначально этой комнатке не было, но атаман велел удивлённым мастерам выстроить стену, делящую горницу на две неравные части так, чтобы одна из стенок печки обогревала новую светёлку. Мужики дивились, но что взять с чужеземца, и работу свою выполнили качественно.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 Цвет её глаз сейчас был похож на цвет умытой дождём травы. Рогволт тонул в них, чувствуя, как сбивается теперь с ритма и его дыхание Всемила провела пальцем по подживающему шраму, пересекающему переносицу и щёку. Больно было. Рогволт неожиданно смутился. Да и думать уже забыл. Что с хмельных купцов взять? Кулаками махать только гораздо.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 могуто в ярости чуть не ударил раненого дружинника, но спохватился. Как-никак, кровным братом назвал Фёдора. Жизнью ему обязан. Лекарей и Любава хором твердили, что раньше Новолуния богатырь на ноги не встанет. Тяжёлую рану нанесла вдова. Терпеть строптивца княжеских хоромах придётся ещё долго. Только слепой и глухой не разнесёт по пеленице сплетни об отвергнутой невесте и гордом женихе. А меж тем...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 Князь окинул дочь внимательным взглядом. Иной показалась она отцу. Нет, тени под очами никуда не исчезли, но взор стал яснее и спокойнее. По что Фёдору отворот поворот дала? Он ещё и сватов не засылал, а ты уж хвостом махнула. В голосе могута начинали звучать знакомые нотки гнева. Али, слово моё, не стоит в этом доме и огрызка...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 А ты за меня не боись не нашёлся тот кто одноглазого годю забить попробует и старик помог рогволду усадить княжну в седло береги её, купец и себя береги пару деньков носа на улицу не кажите даже атаман кивнул и положил ладонь на плечо старика здрав будь друже годя метнулся к стене сорвал старую попону и сунул в руки рогволда а затем вывел их через малые воротца выходящие на большой загон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 На вершине каменного утёса змей Горыныч расправлял затёкшие крылья. Из пещеры вышел старик и, ни к кому особо не обращаясь, сказал «Братовья для чего дадены? Дабы надеей быть и опорой друг дружки «Эх, позабывали старый уклад, как могут, так и перемогиваются». Он махнул рукой и с досадой пнул белую бычью кость, что со стуком покатилась к краю и упала вниз.